Глава 20 Сестра ведьмы Изабеллы. Вера боялась упасть с лестницы и потому плечом прижималась к стене. В одной руке она держала тарелку, в другой — фонарь. Электрический луч с жёлтым пятном освещал высокие деревянные ступени, в центре которых стёрлась краска. Девочка то и дело возвращалась мыслями к событиям последних дней, обдумывая каждую мелочь, каждое услышанное слово. Ещё никогда ей не приходилось столько думать. Она дошла до столовой и посмотрела на клеёнчатую дверь. Захотелось прижаться к дверной щели ухом и вслушаться в то, что происходит в двухэтажной комнате. Но Вера заставила себя повернуть в столовую. Мариана стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Через плечо у неё было перекинуто полотенце. «Спасибо за бананы!» Громко поблагодарила её Вера и поставила тарелку рядом с раковиной. «На здоровишка! Мусор брось в контейнер с отходами!» Повариха обернулась приходи часа через полтора тогда обед будет готов вера выключила фонарь и, положив его на парчвый стул спросила скажите пожалуйста как к вам лучше обращаться тетя марианна та опять взглянула на девочку и улыбнулась тетя конечно хорошо но у меня свои племянники есть ревновать начнут зови лучше марианной и ричарддовной почему ричарддовной опешила вера вы и и забылла ричардовна родственницы сестры подтвердила та «Но вы совсем разные», — воскликнула Вера. «Ну да», — усмехнулась Марианна. «Изабеллочка красивая, а я грубая тётка». «Вовсе нет», — не удержалась Вера. «Тут другая причина. Она колдунья, вы знаете». Марианна рассмеялась, и этот смех удивил Веру ещё больше, чем улыбка нелюдимой поварихи. Раньше казалось, что она только сердиться умеет. «Какая ты забавная», — сказала Марианна смягчившимся тоном. «Ты знаешь, что по твоему личику можно читать». «Как читать что?» — испугалась Вера и протянула руки к щекам, чтобы стереть с них неизвестно откуда взявшиеся буквы. У этих слов переносный смысл. Так говорят о людях, у которых по лицу видно их настроение. Понимаешь? Ты испугалась, а все это видят и верят, что происходит нечто страшное, и ещё больше пугаются. Ведь не случайно, думают они, у этой девочки в глазах такой ужас. Значит, точно есть какая-то опасность, и происходит какой-то кошмар. «Ты обрадовалась, и все счастливы?» «Да, именно так. Ты свои эмоции, то есть чувства, выражаешь куда ярче, чем другие люди». Вера подумала и честно призналась. «Ничего не поняла. Вы считаете, что Изабыла Ричардовна не ведьма? Вы так рассмеялись». Изабыла Ричардовна учится колдовству много лет, даже курсы посещала. «Есть такие курсы?» — удивилась Вера. «Есть. Курсы гипнотизёров, например. Некоторые люди до сих пор считают гипноз колдовством». Существует школа изготовления кукол в воду ну и другое. Есть хорошие книги, посвящённые магии. Сестра осваивала колдовство, а я — кулинарию. Меня в лучший ресторан приглашали работать. Мариана усмехнулась, и Вера услышала в её словах гордость. Но как бросить Изабеллочку? Без меня тут голод настанет, и дом совсем разрушится. Так Изабелла Ричардовна правда колдует? «У колдунов, я думаю, есть свой рейтинг, свои чемпионы. Я не знаю, какое место среди них занимает сестра, но она многое умеет». Марьяна закрыла кастрюлю крышкой и повернулась к Вере. «Это вы сделали такой замечательный стул?» Вера погладила ладошкой по парчевой спинке. «Я...» — кивнула женщина и машинально вытерла руки полотенцем. «Надо и другие стулья обновить, да времени нет». «Красиво получилось, как во дворце». «Да, я ещё портниха и вышивальщица. У меня особые приёмы в вышивке. Надо тонко прошить листочки шёлком, и они начнут выглядеть как живые. А потом соединить листочек к листочку сеточкой, похожей на веточки, и получится хорошо». Женщина засветилась, и Вера подумала, что Марианна Ричардовна любит работать. А ещё она тоже красива, как сестра. Стало ясно, что это она обитает напротив столовой, а значит, суперзеркало тоже принадлежит ей. Как же с ней получше договориться? «Вы в этом доме живёте?» Начала издалека Вера. Марианна Ричардовна указательным пальцем подняла Верин подбородок и, всмотревшись в глаза, спросила. «Что ты хочешь, девочка? У тебя сейчас такое хитрющее лицо, будто мордашка у лисички». Вера вздохнула и отвела взгляд, раздумывая, раскрыть ли свои планы. Пожалуй, обманывать Марианну Ричардовну не стоило. Она хотя и не была другом, но точно не была и врагом. «Я слышала, — тихо начала Вера, — в доме есть колдовское зеркало. Благодаря особой чёткости отражения с помощью суперзеркала можно получить копию любого предмета, даже живую копию человека. Это зеркало закрыто покрывалом из листьев». «А раз так, значит, такое чудо стоит в моей комнате», — подхватила женщина. «Да», — кивнула Вера, оно у вас». «И зачем тебе двойник?» — ухватила суть замысла Марианна Ричардовна. «Я хочу домой. У меня мама...» — Вера стала загибать пальцы. «И школа, но ещё брат, папа в плавании, подружка Саша, друг Витя...» «Я поняла, можешь не продолжать...» — грустно произнесла Марианна Ричардовна. «Тебе нужно уйти. Я провожу тебя вечером из сада, когда освобожусь...» «Спасибо...» — прошептала Вера, чувствуя подступившие к глазам слёзы.